Возможно, там она и состоялась, как режиссер. Все-таки художники – дикие люди. Мишка Сидельников уже почти окончил филфак МГУ, но тут возник декан Калязин и Мишку возненавидел. История знает случаи ничем не оправданной ненависти – Ну не нравился Колязину Сидельников и все тут. Тем более, что последний ответил ему полной взаимностью. Сначала Мишка научился рисовать, причем преимущественно издевательские портреты декана. Колязин изображался насколько талантливо, настолько и неприлично. Карикатуры пользовались бешеной популярностью, их передавали из рук в руки как артефакты. Колязин ужесточил гонение на шаржиста, но месть художника преследовала его повсюду. Однажды, зайдя в университетскую уборную, декан обнаружил приклеенную над зеркалом бумажку с очередным своим изображением и надписью «Колязин мудак». Он с возмущением сорвал ее, но под ней оказалась вторая, гласившая «все равно мудак». Мишку отчислили в середине четвертого курса. За что он не помнил, объяснял просто «пьяный был». Он связался с компанией арбатских художников и с тех пор перестал трезветь. Рисовал за деньги шаржи. Заработки уходили на портвейн, сигареты и девушек. Мишка был неисправимый бабник. Внешне он напоминал молодого поэта Блока и при этом обладал удивительной способностью подолгу и безостановочно нести чушь на абсолютно любую тему. Девушкам импонировал его хрестоматийно-романтический образ. Но с другой стороны, ведя очередную пассию в ресторан, Мишка отказывался платить по счету, всякий раз изображая сердечный приступ. Получалось убедительно, он бледнел, хватался за сердце и заваливался на бок. Столь эффектной вторичной кончины блока пугались все, особенно официанты. Отпаивали несчастного валерьянкой, выводили на свежий воздух и отпускали с миром. Девушкам это не нравилось. Вскоре Сидельников одичал от чувственной неудовлетворенности. Он отпустил прозаические кудри и перестал мыться, предпочитая с ног до головы обливаться туалетной водой. От него разило дешевой парфюмерии, как от бомжующего кутюрье, но он все равно предпринимал попытки знакомств. Однажды на Тверском бульваре его пленила модельного вида шатенко. Мишка подкатился к ней банально: Девушка, как вас зовут? Наташа, ответила она, и тут же сразила кавалера наповал встречным вопросом: А как ваша фамилия? Сидельников оторопел, повращал головой и, обнаружив вокруг зеленые насаждения, брякнул Деревьев! С тех пор знакомые стали называть Мишку Деревьев. Кстати, Шатенко бросила его после первого же вечера в ресторане. Там же, незадолго до приступа, он, стоя у барной стойки, познакомился с шефом. Шеф предложил ему рисовать раскадровки к рекламным роликам. Деревьев согласился. Уже после обморока сердобольный шеф доставил Мишку на своей машине домой. Так Деревьев оказался в рекламном бизнесе. Его карьера и благосостояние быстро пошли в гору. Он делал раскадровки на любые темы, от памперсов и стиральных порошков до автомобилей. Любые, даже самые безумные его идеи принимались на ура. Возможно, Мишка обладал неким стилистическим чутьем. Деревьев помылся, постриг хайр, купил цивильный костюм, ботинки, кашемировое пальто, пару раз заплатил в ресторане за девушку Соню из Томска, На третий раз Соне пришлось спасти его в кафе от инфаркта, привезти к нему домой и там остаться. Она слушалась Мишку как бога. В те дни Деревьев самонадеянно заявил «Я повелитель девушек. Их ум, честь и совесть». «У тебя что, открытый доступ в Кащенку?» – спросил Гудман. В общем, все шло чертовски хорошо. Шеф поймал меня в офисе на первом этаже. «Когда вы купите мобильный? До вас не дозвонишься». «Да я вообще-то здесь. А мобильные, говорю, тоже отключают». И потом меня раздражает сакраментальный вопрос «ты где?». «Да?» «Не замечал?» Задумался шеф. Тут у него зазвонил мобильный телефон. «Алло», – сказал шеф. «Я в офисе. Буду поздно. Пока». Отключив телефон, произнес. «Похоже, вы правы. Действительно, ты где?» «Тут такое дело. Деревья его посадили. В смысле Сидельникова». «За что?» «Он что-то украл в овощном магазине. Звонил из отделения на Новокузнецкой. Нужно выручить». «У него все раскадровки, а их сегодня сдавать. Заберите его из отделения, я заплачу». Клептомания – страшная болезнь. Она постигла Мишку в 80-м, когда он впервые стащил из универмага бутылку пепси. Напиток он возненавидел, но сам промысел возлюбил. С тех пор он тащил все, что плохо лежало, висело или просто валялось. Деревьев лишал зазевавшихся дворников орудий труда – Повсюду скручивал лампочки, снимал с уличных фонарей флажки, спер из метрополя тарелку и нож с фирменной надписью. Эти предметы он присовокуплял к своей коллекции украденных вещей, в большинстве своем абсолютно бесполезных. Потом гордо демонстрировал гостям когти верхолаза, одну единственную ласту, похищенную в магазине «Спорт» на бульваре Яна Райниса, желтую табличку «Доктор Погребатька» и прочее никчемное барахло. Деревьев никогда не попадался на кражах. И вот, наконец, ему не повезло. Шеф выдал мне тысячу рублей одной бумажкой со словами «Лишнего не тратьте». Я спросил, а выпить за освобождение? В отделении меня встретил низкорослый капитан с лицом невыспавшегося ежика. «Вам кого?» «Михаил Сидельников у вас?» Он на работу звонил. «Ах, этот!» Ежик моментально проснулся. «Его задержали за воровство. Гирю украл в овощном магазине». «Что?» «Килограммовую. Зачем не говорит? Пришлось задержать». «Тоже мне Паниковский», — подумал я и спросил. «А если договориться?» «Протокол еще не составляли, заявления нет, так что...» Капитан таинственно замолчал. «Как мне вас отблагодарить?» — Краснее воскликнул я. Роль взяткодателя сковывала мою волю. «Видите ли», — пространно начал ежик, впадая в полусонную меланхолию. «Я тут не один. Так бы ничего не потребовалось, но у меня коллеги, так сказать, сослуживцы...» Могут не понять. Тысячи рублей, пожалуй, хватит. Тосты за свободу отменялись. Я протянул капитану купюру. Тот сунул ее во внутренний карман кителя, сказал подождите здесь и вышел. Спустя несколько минут из-за решоченной двери появился убитый горем деревьев. Он был бледен. Правую рукой держался за сердце, левой прижимал к животу папку с бумагами. Вслед за ним бодро вышагивал молодой лейтенантик. «Лейтенант Подцюк энергично представился он, достал какую-то бумажку и протянул мне. «Распишитесь внизу и предъявите паспорт». Я предъявил. Лейтенант пошелестел страничками и, загадочно улыбнувшись, спросил. «Давно в Москве?» «У меня отсутствовала московская регистрация, узаконенная столичным правительством, поэтому в словах Подцюка я почуял подвох. Что-то неприятное всколыхнулось и осело на дне моей души». «Сутки!» — соврал я и оказался прав, потому что подсюк заулыбался еще шире. «Так уж и сутки. Покажите билет на поезд. Вы ведь прописаны в Смоленске?» «Именно. Но в Москву приехал на машине». «Ваши водительские права», — не унимался лейтенант. «Меня привезли друзья». Такой наглости он не ожидал. Чиновники, придумавшие глупое постановление о регистрации россиян в столице, не помышляли о моей изворотливости. Подсюк нахмурился. Его точно молния настигла и ударила мысль о преступной безнаказанности грамотеев. «Я должен отреагировать на административное нарушение», — отчеканил он. «Штрафуйте, — говорю, — только денег все равно нет. Все ушли на взятку вашему капитану». «Какую взятку?» — лейтенант покраснел. Казалось, фуражка его вздыбилась вместе с волосами. Она приподнялась подобно нимбу над головой падшего праведника. «Я вас задержу», — твердо сказал он, — «до выяснения личности». «А вы, Сидельников, идите!» Деревьев, наблюдавший эту сцену, сутулился, вжав голову в плечи, побурлацкий вздохнул и вышел на цыпочках, словно боясь спугнуть собственную свободу. В обезьяннике, помимо меня, оказался еще один сиделец, молодой парнишка лет 19, загремевший сюда за выпиющую нетрезвость в общественном месте. Парень протянул мне руку. «Леха! Женя! Кем работаешь? Пишу всякую дурь для рекламы. А ты?» «Я-то? Ха!» – весело воскликнул Лёха и внезапно задумался. «Этот, ну, как его? Ри-ри... Риэлтор!» – вспомнил он. «Во! И как успехи?» – спрашиваю. «У меня-то? Ха!» – и вновь увял. «Не-а! За что тебя? Регистрации нету. Дал бы менту рублей двести и делов!» – посоветовал Лёха. «Я? Ха!» – заточение заставляло меня мимикрировать. «Уже дал. За того парня!» Его выпустили, а меня наоборот. Спустя полчаса к клетке подошел капитан Ежик и изумленно распахнул глаза. «Что вы здесь делаете?» «Сижу». Он даже не спросил, за что. «Безобразие! Подсюг, откройте!» «И уже мне. Извините, но вы свободны». До меня донеслось Лёхина жизнерадостная «Ха!» На улице меня ждал счастливый Деревьев. Сообщил «Шеф в ярости, но пятихатку за тебя дал. Значит, ценит». Я им гадам триста заплатил, так что мы в наваре. Может, в кабак? С твоим-то сердцем. Брось, сегодня я повелитель ментов и официантов. Ты зачем гирю украл?» Спросил я. Деревьев задумался. Наконец, нашел нужные слова. Но ну не могу я мимо халявы пройти, понимаешь? Для меня халява – русская национальная идея. А любая идея должна приобретать материальный вид. Вот я и материализую». Ну так что, рванем в кабак? Все равно пары сотен на двоих не хватит, говорю. Хватит. Я пока тебя ждал, гирю продал. Иностранцу. Сказал, что это уникальный проект нового памятника советской торговли. Работы Церетели. А он с руками оторвал.